И пилок. Главный ц е л и т е л ь л е ч е б н и ц ы х е й з е н в и л л н г а р д Хантер Дельвега ненавидел, когда поступают новые пациенты. Приходилось оформлять целый ворох бумаг. Порой он засиживался за работой до поздней ночи и ночевал здесь же в кабинете на небольшом диванчике. На такой случай в шкафу всегда висел запасной костюм. Сегодня, к счастью, прибыл только один новенький, и это должно было быть быстро. Итак, э д м о н д как вы себя чувствуете? н э д м о н д былым, так судя по документам его звали, стеклянным взглядом смотрел куда-то в стену, вряд ли способный на внятную речь. Так что первичный осмотр всего лишь формальность. х Антер бегло просмотрел историю болезни. Ментальный удар. б ы л а м и повезло, что он выжил, хотя вряд ли можно назвать везением такое существование. Уже трое целителей и м е н т а л и с т о в пытались найти в его сознании хоть что-то, но после ментального удара такой силы от человека остается лишь оболочка. к Антер выдохнул с облегчением. Он ненавидел вторгаться в чужой разум, даже если делал это с целью облегчить страдания. Но если три м е н т а л и с т ы не нашли ничего, кроме поврежденного варварским вмешательством сознания, его подтверждения не требуется. Хорошо, э д м о н д Вряд ли вы меня понимаете. Впрочем, так как мы далеки от полного познания разума, я вам кое-что все же скажу. В х а й з е н в и л ь Гарт вы получите помощь, в которой нуждаетесь, и назначу для вас целителя. Он поможет облегчить боль. Если у вас есть близкие, они смогут вас навещать. Не стану скрывать, это место станет вашим домом, но мы сделаем все, чтобы вам, э д м о н д было легче. Сколько раз он говорил эти фразы родственникам, самим больным, репортерам, жаждущим сенсаций в духе истории ужасов о ментальных лечебницах. Все было бы проще, если бы Хантер в это верил. Нет, е й з е н в и л ь г а р т никому не обалдомом. Только тюрьмой. Когда я на них смотрю, то начинается нить ж и з н ь сказал целитель, которому поручили Белыми. Хантер велел проводить его на обед, но в конечном итоге почему-то решил проконтролировать все лично. Что с ним случилось? Несколько м е н т а л и с т о в ворвались в дом, убили жену и ребенка, п р о с ч и т а л и с ь силой удара и не добили его. А может, пытались что-то узнать? Говорят, одного из нападавших застрелили во время ареста, остальные скрылись. Так что вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Жаль. Хантер усмехнулся. У тебя еще остались силы на жалость? Не всем же быть такими циниками, как ты. Стоя в дверях, Хантер задумчиво наблюдал, как совершенно безучастный Белами идет к накрытым столам. Скорее всего, он просто не сумеет есть самостоятельно, и придется приказать сестрам-лекаркам кормить его силой, вливать питательные зелья. Но Хантер не мог не попробовать. Он всегда пытался. Жаль, что чаще всего попытки оказывались безуспешны. К нему не попадали те, у кого был хоть какой-то шанс на излечение. Было м и вдруг быстро обернулся, словно проверял, есть ли кто у него за спиной и от неожиданности Хантер подавился воздухом? Нет, так не ведут себя пустые оболочки, некогда бывшие людьми. Осторожно, чтобы не привлекать внимание. Он отошел с прохода и поспешил к другой двери, ведущей во внутреннее помещение кухни. Оттуда можно было выйти к стойке раздачи и беспрепятственно наблюдать за залом. Он не сразу нашел взглядом Белами, а когда нашел, не поверил собственным глазам. Эдмунд Белами, жертва ментального удара, сидел за столом рядом с хорошенькой блондинкой и разговаривал. К счастью, Хантер умел читать по губам. Здравствуй, Ким. Подобраться к тебе оказалось сложно. Наш общий друг передает тебе привет. Она прежде равнодушно и резко вскинула голову, прищурившись. Кимберли Кардера, еще одна безнадежная пациентка, которую Хантер просто чудом вывел из прострации, рассматривала нового соседа. Еще раз воровато оглядевшись. э д м о н д вытащил что-то из под рубашки. Хантер напрягся, было, но предметом о к а з а л а с ь всего лишь книга. Что ж, сегодня все, кто работал на первичном приеме пациентов, потеряют работу. Скорее всего, никто и не подумал обыскать э д м о н д а Его ведь перевели из Даркфоллской лечебницы. Хочу, чтобы ты это прочла для меня. э д м о н д пододвинул к ней книгу, и Кимберли медленно ее открыла. От Хантера не укрылась, как она побледнела. Увы, с такого расстояния он не смог рассмотреть, что так испугало Ким. Ты знаешь, что здесь написано. Он хочет, чтобы ты прочла, чтобы ты использовала свой дар. Ты нужна ему. Она швырнула книгу в сторону, вместе с посудой и остатками обеда. Эдмунд н е ш е л о х н у л с я А со всех сторон к нему уже спешили сестры-лекарки. Но прежде чем Ким скрутили и увели, Хантер успел прочесть последнюю фразу Белами. Он ждет тебя, Ким. Она закричала, пронзительно, яростно, истерично. До сих пор с самого появления в лечебнице Кимберли Кардера не произнесла ни слова, п о г р у ж ё н н а я в свой извращенный безумным разумом мир. Хантер улыбнулся. Он тоже умеет ждать, и кажется, как никогда близок к цели.